Глава 36. Уж не знаю, на что рассчитывал наследник клана Хироши, решив разыграть передо мной сценку из средненькой манги Крутой багаж, давита авторитетом и силой, считающего себя крутым одиночку. Может, хотел таким образом принудить сей в свой транспорт и увезти меня на свою территорию? Некий Ризон в этом был. Раз ему скинули конкретную точку, где я буду находиться некоторое время, То нет никакой гарантии, что установленной слежки удастся меня удержать. Я же ведь типа ниндзя, во всяком случае, создал о себе такое впечатление, когда в клановый небоскрёб вломился. А значит, не захочу устраивать драку в присутственном месте, привлекая к себе лишнее внимание. Япония сильна своими традициями, настолько, что смогла принять в своё общество сотни тысяч далеко не самых обычных переселенцев из иных миров, не особо поменяв свою традицию и культуру. И ежегодно переваривать без особого ущерба для экономики и инфраструктуры в десятки раз больше новых сверхов, чем иные государства. Но любое преимущество автоматически рождает и недостатки. В моём случае это непререкаемая авторитарность в вертикали любой власти. Если наследник клана по-быстрому придумал для себя план действий и подхватил свободных оперативников, ни одна нижестоящая собака даже писнуть не посмеет, что он делает что-то не то. По уму такие акции должен планировать как минимум начальник клановой службы безопасности, а лучше вообще специальный человек. Но в случае со мной имеет место попытка отыграться за потерю лица, то есть списать именно репутационные потери в первую очередь, а не экономические. Опять те самые сильные традиции не оставляют номинальному главе мелкой корпорации свободу для маневра. Вот и получилось, что получилось. Экскалатор движется довольно медленно. Это позволило делегации Хироши вовремя меня заметить. Тем более я и не пытался спрятаться. Даже если бы и хотел, от общности следящей за мной удалённо глазами по крайней мере одного синтета, всё равно скрыться не получится. А раз старая кошёлка решилась на нарушение договора, пусть и чужими руками, то постарается довести дело до конца. Впрочем, с ней я пообщаюсь позднее. Сейчас у меня другой противник. Теперь уже мне сложно было не заметить, как снизу разворачивается в широкую дугу группа встречающих. Молодой представитель элиты клана выдвинулся совсем уж вперёд, весьма искренне, пусть и недобро улыбаясь, нагло и очень-очень зря. "Михаил, если почувствуешь, что кто-то из костюмов наиболее опасен, говори", не поворачивая головы, попросила Зэта на последних ступенях, обгоняя меня и сразу же сдвигаясь правее. Стоило только мне ступить на каменные плиты Холла, как слева тут же оказалась Мелисса. Оборотень и Хоук замкнули короткую цепь, оставив растерявшегося Филиппова за нашими спинами. Все правильно, сенсор из нас самый слабый в боевом плане и почти не тренировался действовать в команде. Линия из моих товарищей тоже стала выгибаться дугой со мной в центре, держа главного Хироши в фокусе построения. Причем, если птица шла с абсолютно неотражающим эмоцией лицом, то другие не стали себя сдерживать. Зэта демонстративно скрипнула композитными пальцами. Получилось куда неприятнее привычного для человека хруста. Свитер Вульфи прямо на глазах вспух тяжёлыми буграми мускулов, а вампирша просто весело улыбнулась, демонстрируя удлинённые клыки. От меня наследнику клана досталась гримаса: "Ну что, поймал?" Разумеется, наш манёвр не укрылся от главного тут хироши. Вот только отреагировал он слишком поздно. Сначала поблекла улыбка. Потом он долгую секунду с недоверием смотрел на нас. Видать, всё никак не мог принять, что его сейчас просто согнут превосходящей силой. Ведь общественное же место, у чиновников под боком, потом проблем не шесть будет. И потому первыми нервы не выдержали у его телохранителей. До того стоящие в редкой дугой костюмы разом ринулись к своему господину, без стеснения отталкивая прохожих, и разом с грохотом рухнули, образовав практически мультяшную кучу мало, когда между ними не осталось посторонних. И я стрип в очередной раз показала класс. На фоне чёрной ткани, грубо стреножившие атакующих чёрные ленты оказались почти незаметны. Оглянувшись на шум, наследник дальше действовал согласно вбитым рефлексам. Очень техничным прыжком разорвался на ме дистанцию, одновременно выхватывая катану и закрывая от на своих людей, давая им время прийти в себя и встать. То ли перед лезвием, то ли перед перекрещенными с ним ножными, колыхнула воздух тонкая плёнка силового щита. Выглядит со стороны подобный манёвр до одури благородно, но на самом деле простая рациональность. Недаром же говорят: один в поле не воин. Но я не собирался продолжать давить, притормозив своих, бросив вполголоса: "Всем стоять!" Всё, что нужно, уже произошло. Служба безопасности, что здесь происходит? А вот это уже спецнатики правительственного здания. Униформа тоже чёрная, но именно униформа с беретами под шевронами и без оружия. Впрочем, никто ведь не мешает набрать такое место сильных сверху, верно? Ту же Хок, будь она японка, в такую службу с руками оторвали бы. Попытка помешать служащим международного миротворческого контингента выполнять свои прямые обязанности, офицер. Чётко и громко ответил я. одновременно показывая свежевыданные корочки, и подсказал своим: "Мальчики и девочки, вы тоже предъявите офицеру Сан документы". И пока напарник Браува, защитник городской администрации, со всем уважением рассматривал удостоверение, уже тише сообщил мужику: "У нас в отряде двое бойцов вышли из кланов. Через них пытались оказывать давление, видимо, рассчитывая получить выгоду не через пользу вашей прекрасной стране, а напрямую". Теперь вот, видите, наняли какую-то шестёрку с толпой прихлебателей. Следи за языком, безродное ничтожество. Разумеется, глава группы Хероши не остался в стороне, видя, что происходит. И личное оружие, которое ему позволили пронести внутрь как аристократу, успел спрятать за пояс, словно ничего и не было. Но это всё уже бесполезно, даже если бы он принял к сведению первую мою фразу. Пока наследник гонарил, а его костюмы потягивались к скзбешникам, напарник что-то прошептал на ухо тому, кто говорил со мной. Я ничего не расслышал, но по лицу слушающего, резко принявшему совсем уж кислое выражение, догадаться о содержании было не трудно. Там двое янки ещё русский. Не знаю, насколько заставил бы понервничать служистов только мой и Михаила гражданский статус, но американцы поддерживали о себе очень даже определённую репутацию. тронул, получив проблемы. Вы знаете этого человека? Уже просто на всякий случай спросил представитель официальной власти у меня. Даже на счёт имени не в курсе. Спокойно глядя в сторону аж пошедшего красными пятнами Хироши, честно ответил я. Что поделать? В тот вечер имя подонка обрёкшего моих друзей на роль заложников в своей игре меня интересовало в самой последней очереди. Другой головной боли хватало. А вы что скажете? Повернулся к облаченному в кимоно клановому аристократу старший эсбэшник. «Брехливая собака Йошер Эдо! Виновный в нападении на наш клан! И я хотел с ним пока только поговорить!» «Надо же, какие обороты!» «Чего-то ты, паря, совсем по-другому себя вел, когда мы один на один в твоем офисе оказались! И всего-то тебе стоило выяснить мое имя, как сразу культурка наружу полезла! Ничего, сейчас тебе эти слова аукнутся прямо сразу!» Дробный перестук подметок сапог, загодя вызванного службистами отряда усиления, уже прекрасно улавливает и мое ухо. «Сержант, это Вакланова и его свиту в камеры временного содержания», — приказал офицер подбежавшим СБшникам. «Отдавать только, молчи-молчи, когда те соизволят приехать. Никому более, головой отвечаешь». «Что? Да вы рехнулись! Я хероший!» Резко замолчать наследника заставил тяжелый тазер, совмещенный с инъектором, без разговоров, упертый ему в живот. В группе усиления оружия уже полагалось нелетальное типа. На самом деле, от коктейля из живительного электричества и препарата Стоппер, предназначенного с гарантии Гробайсверхов, получить разрыв сердца было не слишком сложно. Что интересно, охранники важной шишки соображали быстрее господина и теперь покорно подставляли руки и ноги под электрокандалы, а шеи под шоковые ошейники. Видимо, кто здесь одарённый, а кто так погулять вышел, разбираться предписывалось когда-нибудь потом. Хороший подход, одобряю. Разумеется, будущий клан-лидер не забыл, когда его водили, улуччить момент и кинуть на меня яростный взгляд, как раз вовремя, чтобы услышать, как офицер предлагает «Уважаемые миротворцы, мы нижайше просим прощения за столь постыдный инцидент. Может, вы согласитесь, раз сложилась такая ситуация, воспользоваться броневиком нашей охраны для передвижения? Наш водитель доставит ваш отряд к любой указанной цели в столице или пригороде». «О-о-о!» Взгляд-то как затуманился у «Мстителя». «Наконец-то задумался, что такое натворил». «Но поздно!» «Хироши слишком мелкая сошка, чтобы без серьезной трепки выйти из этой ситуации». Японские аналоги ФСБ показательно напинают идиотам, посмевшим задеть немного святое, что есть у правительства страны восходящего солнца международное сотрудничество. Позвони, что ли, Ичиро-семпаю, поздоровайся и намекни, что старые приятели опять очень хотят, чтобы их по шумук пограбили. Чтобы уж точно утопить с гарантией. А мы пока на броневике на халяву по Токио покатаемся.